Хорошо. Облокотившись на фотокамеру, согласился Кривцов. Куда уходить в том случае, если все удастся? Постарайтесь, чтобы удалось, веско сказал ворон. А куда уходить? В сложившейся ситуации мы не можем рисковать теми, кто будет продолжать работу в Вене. Кроме того, когда птичка упорхнет из клетки, ее сторожа начнут охоту по всей империи. Надо вытаскивать нашего человека в нейтральную страну и оттуда отправлять домой. Давайте решать вместе, как и куда. Вынув из жилетного кармашка часы с монограммой, он откинул крышку и посмотрел на стрелки. Решать сейчас, поскольку вечером я обязательно должен быть на месте, а впереди еще дорога. Владимир задумался. Да... Кавка не ставил легких задач. До любой нейтральной страны из Вены не так просто добраться. Перейти в фронт? Нет, слишком велик риск. К тому же прифронтовые районы разделены на зоны, въезд в которые гражданским лицам разрешен только в исключительных случаях. Конечно, можно попросить вура достать такое разрешение, но... Так, попробуем проработать этот вариант из столицы ближе всего до Италии. Рядом с Альпами нейтральная Швейцария, а там недалеко и союзная Франция. Однако, если удастся вырвать агента из лап полиции, именно на этом пути их, скорее всего, и будут ждать на дороге к Тирольскому фронту, где только в марте отгремело сражение за изонц. На пути окажутся разведотделы в Лайбахе или в Адельберге, где обосновался капитан разведки Афан. А в Граце с знаменитым своими канарейками сплел густую паутину тайных осведомителей начальник разведотдела армейской группы в Каринтии капитан Лакон в целях конспирации предпочитающей на сеть мундир инженерных войск. Еще предстоит обойти разведотделы в Винсбруке, Бацине и Фельдкирхе. С другой стороны, границы может подкарауливать агентура капитана флота Рудольфа Майера, сидящего резидентом в Цюрихе. Серьезные противники. По первому сигналу тревоги они поднимут на ноги всю полицию и жандармерию, выставят заставы на дорогах и перевалах. Тогда куда? Подаваться на восток к Карпатам или попытаться прорваться в другую сторону на юг к Грекам? Стоп! Как он мог забыть о Румынии, все еще умудрявшийся сохранять хотя и призрачный, шаткий, но нейтралитет? В Трансильвании традиционно сильны позиции русской разведки, а в феврале этого года русского военного отоши в Бухаресте полковника Семенова сменил полковник Татаринов, ранее служивший Софии и доставивший там немало неприятных минут руководителю болгарской разведки майору Таскову. Татаринов имел славу отчаянного волокита из-за картежника, картёжника. Но в русском генеральном штабе знали, что делали, отправляя его в балансирующий на грани войны Бухарест под маской Кутилы и Бонвивана скрывался умный, тонкий и опытный профессиональный разведчик, составивший прекрасный дуэт в организации агентурной работы на Балканах с русским резидентом в Константинополе генерал-майором Помынковским. «В Вене занимается Румынией капитан Чибур». Словно послушав мысли Кривцова, усмехнулся гость. «Совпало?» «Значит, едем в Бухарест?» Спросил Владимир. «Пожалуй, это единственно верное решение». Снова поглядев на часы, ответил Ворон. «Я дам вам надежную явку в Борло», — Буднично сообщил он. «Если попробуете воспользоваться железной дорогой через Бухс, Вену, Будапешт...» И далее через Передел в Румынию тогда придется проходить пограничные контроль и таможню Впрочем, таможенники вряд ли вас сильно обеспокоят. А что касается венгерской пограничной полиции, то сам граф Тиссо признал ее весьма неудачной организацией. Я, знаете ли, склонен ему верить. Он лишен чувства ложного патриотизма. Но все же... Может быть, лучше через Сербию? Там партизаны воеводы Бабунского и сербского майора Тернакоповича, не дающие покоя австрийцам, откликнулся Кривцов. И вот так и подмывало сказать, хрен редкий не слаже, на этом пути разведпункты в Аграме, отделы контрразведки в Мариуш-Острау, Будапеште, Тимишевари, Германштадте, до черта полиции и войск. Хотя в какую сторону ни кинься, везде подстерегала смертельная опасность. Надеюсь на ваш опыт и хладнокровие. Гость встал. Когда отправляться? Вздохнул фотограф. Здесь билет на сегодняшний вечерний поезд до Вены, деньги и паспорта. Ворон достал объемистый бумажник. Бланки подлинные, отличная работа, но не стоит зря рисковать. Хозяин фотоателье согласно кивнул и принял бумаги. Посмотрел на железнодорожный билет. Выезжать придется в половине седьмого. Предусмотрительный кавка взял купе в поезде, делающем короткую остановку на станции городка, что практически исключало возможность получить в попутчике довины кого-либо из местных жителей. Тем временем гость протянул ему небольшой замшевый мешочек. Крепцов взял тяжелый туго набитый кесет из тонкой замши, затянутый витым шнурком. «Люди гибнут за металл!» – улыбнулся он, услышав звон золота. «Думаю, пригодится», – согласился ворон. «Прикрытие на время вашего отсутствия будет обеспечено. Доставив агентов в безопасное место, вам надлежит вернуться. Сигналом благополучного завершения операции послужит отправленная на ваш адрес открытка с видом Императорского дворца. Фотограф перелистал первый паспорт и отложил его в сторону. Открыв второй, он изумленно воскликнул. «Боже, правый!» «Да, мой друг», вздохнул Кавка, «вывозить придется женщину. Вот ее фото и адрес в Вене. Конечно, это создает ряд дополнительных трудностей и несколько осложняет ситуацию, но...»